Глава 7. Вода оказалась холодной. Ведомый девушкой-пилотом Макларен на какое-то мгновение завис над гладью небольшого лесного озерца и умчался еще до того, как мы с полковником Визерсом полностью погрузились в воду. Нырять с двухметровой высоты было не страшно, особенно по сравнению с прыжком, который мы с Визерсом совершили несколькими минутами ранее. Оказавшись в воде, Комбинезон плотно обхватил тело, но совершенно не стеснял движений. И самый большой дискомфорт доставляли ботинки. Белый кругляшок, находящийся прямо перед губами, усердно выделял кислород. Углекислый газ от дыхания выводился при помощи клапанов по боковым сторонам маски. Нехило у них тут живут, легкие водолазы. Одна удалось достичь при помощи всего нескольких энергичных грибков, Как и обещал Визерс, озерцо казалось неглубоким. Я ухватился за какую-то корягу и начал считать вдохи и выдохи, но сбился, когда полковник положил мне руку на плечо. Он что-то пытался объяснить мне на языке жестов, но вода была недостаточно прозрачной, и я нифига не понял. После очередного взгляда на хронометр Визерс ткнул большим пальцем вверх. Этот жест сложно было превратно истолковать, и мы всплыли. До берега было недалеко, и мы постарались как можно быстрее убраться с открытого пространства. Внутренний слой одежды под гамбинезоном со знаками различия СБА оказался почти сухим. В ботинки вода тоже не проникла. Удобная одежда, но от комбеза пришлось избавиться. Полковник, тоже в штатском, скатал отслужившие свое шмотки в довольно компактный рулон и спрятал его под корнями дерева. «Не сомневаюсь, что ты прямо сейчас потребуешь объяснений», — сказал он. «Но побереги дыхание. Нам нужно пробежать около трех километров и сделать это как можно быстрее». «Лесополоса — это не белизские джунгли. Тут можно и побегать». «Ежедневные тренировки на беговой дорожке не прошли зря, и к финишу я дышал не тяжелее, чем полковник». А может быть, сказался и тот факт, что всю дорогу мы молчали. На небольшой полянке под защитным, сливающимся с травой тентом, стоял еще один флайер. Раза в полтора поменьше, чем спортивный Макларен, его предназначением явно были не полеты на максимальных скоростях и фигуры высшего пилотажа, а простая перевозка людей из пункта А в пункт Б. Зато, по идее, он не должен был бросаться в глаза, так, как серебряная капля болида Киры. Сол обошёл флэр сзади, нажал на одну из многочисленных кнопок своего хронометра и явил моему взору багажное отделение транспортного средства, по размерам не уступавшее багажнику современных мне внедорожников. «Прошу», — сказал Сол. «С чего бы мне это туда лезть?» «Для конспирации», — сказал Сол. «Багажник экранирован от сканирования». Если кто-то вздумает нас проверить, он увидит только меня, управляющего флайером. И что? В городе после бомбардировки творится хаос. И шансы на то, что нас могут найти в этом хаосе в ближайшие несколько часов, исчезающие малы, сказал Сол. Но это тот случай, когда я предпочел бы перестраховаться. Искать будут двоих или троих человек, так как мало кто рискнет предположить, что ты будешь передвигаться в одиночку. Следовательно, если наблюдатели увидят одного человека во флайере, это вызовет куда меньше подозрений, чем если они увидят в этом же флайере двух человек. Я доступно объясняю? Вполне. Тогда лезь. Еще один вопрос, сказал я, смирившись с ролью груза. А что будет с Кирой? Они ее не возьмут, оптимистично заявил Сол. Подумал несколько секунд и добавил. По крайней мере живой.